Шорту, Вишнёвый сад. Давно уже Элиза не видела Штерна в таком приподнятом настроении. Последнее время он довольно искусно изображал энтузиастический подъём, но взгляд актрисы не обманешь. Она отлично видела, что Ной Ноевич недоволен, что он терзается, сомневается в успехе новой постановки. И вдруг такое окрыление, с чего бы? Дамы и господа, Друзья мои, воскликнул Штерн, обводя коллекцию сияющим взглядом. Чудеса бывают не только на сцене. Сегодня, словно в воздаяние за нашу утрату, мы получили щедрый подарок судьбы. Посмотрите на этого человека. Он широким жестом показал на своего спутника. Кто это, по-вашему? Драматургборщик удивился кто-то. Да мы его сегодня уже видели. Господин Фондорин, Ирас Петрович подсказал неизвестно, когда успевший вернуться Ловчилин. Он всегда отличался превосходной памятью на имена. Нет, товарищи мои, этот человек наш спаситель. Он принес нам фантастически перспективную пьесу. Девяткин ахнул. А Вишневый сад? К чёрту вишнёвый сад! Под топор его прав, ваш Лопахин! Пьеса Эраста Петровича новая, никем, кроме меня, не читанная. Она во всех отношениях идеальна по набору ролей, по теме, по сюжету. Где вы ее раздобыли, господин драматборщик? — спросила Регинина. Кто автор? Он и есть автор, захохотал Штерн, наслаждаясь всеобщим удивлением. Я объяснил Расту Петровичу, какая пьеса нам нужна, и он вместо того, чтобы искать, сел и раз-два сочинил ее сам в десять дней. Именно такую, о какой я мечтал. Это же лучше! Это феноменально! конечно, поднялся шум. Те, кто был доволен своей ролью в «Вишневом саде, не негодовали. Другие наоборот выражали самое горячее одобрение. Элиза молчала, с новым интересом приглядываясь к седовласому красавцу. Хватит спорить, сказала она. Когда можно будет ознакомиться с текстом? Прямо сейчас, объявил Ной-Нович. Я проглядел глазами, вы знаете, у меня чтение фотографическое, однако это надо воспринимать на слух. Пьеса написана белым стихом. Даже так поразился Простаков. В стиле расстана, что ли? Да. «Но с восточным колоритом, как это вовремя, публика с ума сходит по всему японскому. Прошу вас, Арс Петрович, садитесь на мое место и читайте. Но я заикаюсь. Это ничего. Попросим господа. Все захлопали, и Фондорин, подергивая себя за аккуратный черный ус, вынул из папки стопку листов. Две кометы в беззвёздном небе, прочел он и пояснил. Это такое название в традиции японского театра. Тут у меня некоторая эклектика. Что-то взятое из Кабуки, что-то из дзерури, старинного театра кукол, что-то из Да вы читайте, непонятное, после объясните, нетерпеливо перебил его Штерн, подмигивая актером. Погодите, мол, сейчас ахните. Хорошо, конечно, извините. Автор откашлялся. Ещё подзаголовок есть. Пьеса для театра кукол в трех действиях с песнями, танцами, трюками эффектными сценами и митиюки. "Чем, чем переспросил Разумовский, последнее слово не понял. Это такая традиционная сцена, где персонажи находятся в пути", пояснил Фондорин. "Для японца понятие пути, дороги имеет важное значение, поэтому сцены митиюки выделяются особо". «Все, больше никаких вопросов", рявкнул Штерн. "Читайте